Селезнев поведал другу об удивительных видениях, начавших посещать охотников вскоре после войны. Едва только он направился от ранения. «Эти картины настолько четкие, что я мог бы все нарисовать по памяти. Ну, очень рваные, путанные, иногда повторяются много раз, иногда сменяют друг друга в какой-то бешеной скачке. Я испугался, что схожу с ума». Попробовал полечиться баней и водкой. Ну, от нее видения стали только более продолжительными и какими-то мутными. Страшными. Постепенно утихли и не появлялись несколько лет. А вот год назад, после сильной простуды, так. они внезапно вернулись с еще большей силой. Испугался. Местный врач только разводил руками. На семейном совете было решено, что надо, мол, ехать в Москву, кстати, повидать столицу, показать ее Ирине. Видишь, дело-то какое. Может, ты что присоветуешь? А и присоветую. Представь себе. Явись ты год назад. Я ничем бы не смог тебе помочь. А теперь... Тут живет мой старый приятель Доктор Иван Гирин Вишь ты, имя какое Старорусское Да имя-то ладно А дело в том, что Гирин Как раз занимается такими случаями Вроде твоих И если я правильно его понял То ты для него такая же находка Как он для тебя Завтра же Созвонимся с ним